Глава 33 Передача власти в газете прошла безболезненно. Мы с Хватовым даже довольно тепло попрощались. Следующий номер получилось собрать быстро, потому что большой запас материалов остался из-за спецвыпуска. Даже опять кое-что пришлось отложить. Но статью нашего юнкора Юльки Бессоновой я все же туда поставил, как и обещал. Ваня, бывшему муж Аглаи, оказался своим равным работником, однако рисунки делал отличные и это было для меня намного важнее. С самого начала я поставил его в известность, что творчеству даю зеленый свет, а Данек в исключительных случаях имею право безоговорочного вето. К примеру, если рисунки получаются слишком жестокими, излишне абстрактными или чересчур оппозиционными. Объяснил ему, чего точно следует избегать, и предупредил, что в таких случаях резать буду безжалостно. И еще мы с художником сразу оговорили два основных типа иллюстраций. Вольный, когда он сам творит, а я не ограничиваю никак, и прикладной, когда я даю четкое задание. Ваня, конечно, побурчал, что хотел больше свободы, но по большому счету моим подходом остался доволен. Можно было бы, конечно, полностью отпустить вожжи. Я сам никогда не любил ограничений. Но даже у свободы должны быть рамки. Помню, я где-то читал, что это сродни акробатическим трюкам смирительной рубашки. Если ты профессионал, то сумеешь это доказать при любых вводных. А еще у меня в университете был такой опыт. Как многие на филфаке, я писал лирику, причем старательно, в силу возраста, ломая шаблоны. Чувствовал себя эдаким революционером пира и бумаги. И как-то раз показал свои опусы преподавателю с кафедры теории и литературы. Тут почитал мои ломаные строфы и, как человек тактичный, указал мне, что я смешиваю в одном стихотворении «Винегрет Ямба с Хареем, залезая в амфиграфии, и с этим надо бы поработать. Я гордо ответил, что у меня экспериментальная поэзия, в каждой строфе свой размер. И тогда профессор произнес фразу, которую я запомнил на всю жизнь. «Вы должны четко решить, экспериментируете вы или сочиняете стихи». В итоге «сочинять и писать» я начал статьи. В целом, андроповские известия работали как отлаженный механизм. Их с интересом читали, и мне даже прислали из Калининского обкома почетную грамоту. Вручал ее Анатолий Петрович в торжественной обстановке. И теперь мой редакторский кабинет украшала первая профессиональная награда этого времени. Надеюсь, что не последняя. Ха, нет, не так. Я уверен, что будут еще и много. Суню выписали из больницы. Она вернулась к работе с утроенным рвением. Пианистка и они с вытащили на свет божий еще несколько фигурантов дела о трести столовых. Брудов перестал строить мне козни, и оказалось, что писать он может не только круто, но еще и много. Да и в целом, коллектив привык к моему стилю руководства, и в газете почти не было проходных материалов, за исключением обязательных партийных полос. Но и их мы пытались по максимуму оживить. Конечно же, насколько это позволяло время и тяжело прокручивающиеся шестерни перестройки. «Успехи, которые оценили в обкоме, дали мне формальный повод попросить у Краюхина расширения. Я твердо намеревался превратить нашу маленькую газету в будущий холдинг. И первым большим шагом я видел создание вечернего Андроповска, дочерней структуры внутри редакции. Я знал, что в конце года никто этим заниматься не будет. Бюджет уже сверстан, да и на начало 87-го, откровенно говоря, рассчитывать не приходилось». Но чем чаще я буду капать на мозги первому секретарю, тем скорее дело сдвинется с мертвой точки. Этим я и занимался время от времени, не выходя, впрочем, за берега. Краюхин опять пригласил меня на рыбалку в Каликинское охотхозяйство. Там мы в очередной раз обсудили вечерку, и Анатолий Петрович пообещал проработать вопрос в обкоме. Я вновь переехал на старую служебную квартиру, пообещав Ахметочу и Ираиде Кирилловне забегать к ним время от времени проведать. А Глаю теперь не стыдно было приглашать в мое холостяцкое жилище, которое, судя по нашим крепнущим отношениям, скоро грозится превратиться в семейное. Хотя с этим делом спешить тоже не стоит. Но и затягивать в то же время нельзя. Так что передо мной стояла задача сделать все максимально плавно. Уж в чем-в чем, а здесь опыта у меня сгулькин клюв. Но на то нам и жить, чтобы действовать. Наступила зима. Кошеваров! После утренней понедельничной планерки мне позвонил Краюхин. «Давно в колене не был». Вопрос оказался настолько неожиданным, что я даже не сразу нашелся, задержавшись с ответом. «Уже и не помню», — наконец отозвался я. «А что?» Остатки памяти реципианта тут же вытолкнули на поверхность обрывки одной из моих поездок в областную столицу. Что-то связанное с партийной работой и подведением каких-то промежуточных итогов, кажется. «Радуйся!» Анатолий Петрович добродушно рассмеялся. «Ждет тебя поездка на берега Волги за счет государства». «Похоже, намечается моя первая служебная командировка в СССР», подумал я. «Вот только радоваться, как предлагал Краюхин, я пока не спешил. Рабочие поездки — дело неоднозначное, особенно если они внезапно всплывают на горизонте». И «О чем писать нужно будет?» — спокойно уточнил я, никак не показывая ни заинтересованности, ни унылой грусти обреченного. «Пока ни о чем». Первый секретарь оценил мое хладнокровие и готовность к любым неожиданностям, в том числе к написанию статьи параллельно руководству газетой. «С тобой пообщаться хотят на студенческом 28. Ты же не передумал дальше вечерку свою открывать?» «Не передумал», — нарочито спокойно ответил я, но внутри обрадовано ёкнуло. «Вот и отлично», — одобрил Краюхин. «Собирайся, выпиши себе командировку и дуй на автовокзал. Номер в гостинице на тебя забронировано. Альбина все твоей Валентине уже передала». Если все удачно, уже завтра с утра поедешь обратно. Материалы готовы? Или сам уже ничего не пишешь?» «В этот номер от меня ничего не идет», — улыбнулся я. «Не хочу лишний раз отнимать от журналистов площадь». «Это правильно», — хмыкнул Анатолий Петрович. «Потом ведь сразу в два номера на неделе писать придется. Впрочем, ладно, не будем загадывать». Я поблагодарил его, положил трубку и пошел собираться. Тело охватило приятное волнение. Вряд ли меня вызвали в Дом Печати, чтобы просто отказать в создании вечерней газеты. Да и Краюхин явно не оговорился. Наверняка уже что-то знает. «Евгений Семенович, вот адрес». Секретарша протянула мне листок бумаги, когда я вышел из кабинета. «В бухгалтерии вас уже ждут. Возьмите командировочные, а потом их завгару». «Я с Сергеем Санычем договорилась. С транспортом проблем не будет. И вот приказ о временном замещении. Вы ведь Виталия Николаевича вместо себя оставляете». «Спасибо, Валечка», — улыбнулся я. «Не успел вам распоряжение надавать, а вы уже все сделали». Девушка отмахнулась, смущенно улыбнувшись, а я для начала решил вернуться в кабинет, воспользоваться телефоном. Рабочие дела подождут, пока я позвоню Аглае и спрошу, что нужно привезти из Каринина. Думаю, ей будет приятно. Эх, я бы тоже с тобой съездила». «Мечтательно протянула она». «Зашла бы к родителям хоть, а то давно не виделись. И по набережной бы прогулялись, но ничего не поделаешь, работа». Ты какой сувенир порадует товарища Аглаю?» С притворной серьезностью уточнил я. «Товарища Аглаю порадует справочник неотложное состояние в хирургии под редакцией Малиновского», — ответила девушка. «Новая книга только в этом году вышла». Записал. Я сделал пометки в блокноте, чтобы не забыть. «Ищи в технической книге это на Тверском проспекте перед Новым мостом», — подсказала Аглая. «Принято». Улыбнулся я, подумав, что одним медицинским справочником мое внимание не ограничится. «Помню, в Твери был отличный магазин «Букинист». Туда я, пожалуй, тоже заглянул». Девушка как-то в разговоре упомянула, что интересуется историей медицины. «Попробую поискать для нее что-нибудь по теме». Попрощавшись с Аглайей, я направился к Бульбашу сообщить новой, что ему, возможно, придется меня заменить на сдачу номера. «Что-то серьезное, Жень», — уточнил он. «Пока не знаю», — уклончиво ответил я. «Не будем гадать. Съезжу и все узнаю». Я положил перед ним приказ о временном замещении. Он расписался, и я, попрощавшись с ним и Зоей, двинулся дальше. Бродов снова уснул за пишущей машинкой. И его я будить не стал. Такое с ним периодически происходит, но на рабочий процесс не влияет. Пожилой он уже наш, Арсений Степанович. тровать его не хочу, особенно после такого приступа. Так что я спокойно пошел в бухгалтерию, получил нужную сумму чуть ли не вплоть до копеек, расписался где нужно, Потом заглянул к Доброгубову. Благо, его кабинет был по соседству. «Оставляешь нас, товарищ командир?» — улыбнулся Завгар. «Как же мы без тебя?» «Не скромничай, Саныч!» Я добродушно отмахнулся от него. «Сами справись. Тебя, кстати, за главного оставляю. И давай сегодня на дежурство народу поменьше бери. Текстов много, писать не успевают». Как мы договаривались, Завгар с Бульбашом периодически подменяли меня, координируя нашу редакционную дружину. Я думал потянуть еще кого-нибудь старше, чтобы самому окончательно разгрузиться, но пока не определился с подходящей кандидатурой. А тут еще, кстати, нужно будет редактора для вечернего Андроповска подготовить, и желательно кого-то из молодых. А сам-то ты как? участливо спросил Завгар. Вернешься к сдаче? Как пойдет, я пожал плечами. Если что, Николаевич все сделает, тогда не будем терять времени. Поехали! Сергей Саныч резко встал и накинул висящую рядом со столом на крючке куртку. Доброгубов лично подбросил меня до автовокзала на редакционном УАЗике. На этой и других подобных машинах журналисты ездили в район, по деревням и колхозам. На «Волге» туда соваться было несерьезно и безрассудно, поэтому представительский седан в гараже был один. И мне, что его себе выбил мой предшественник в этом теле. В районках-то обычно не сильно шиковали. Я вышел из машины, пожав Санучу руку, и тот, лихо развернувшись на своем козлике, поехал обратно в редакцию. «А мне теперь нужно было найти кассу, купить билет до Калинина и сесть в автобус». «Сложного ничего. Любгород в будущем-то не станет большим транспортным узлом, а в 86-м таким и подавно не был. Скорее, большая автостанция, а не автовокзал». «Несколько рядов кресел для ожидания, небольшой буфет, касса и табло с расписанием». «Разумеется, не электронным». «До Калинина?» — попросил я, подойдя к окошку. Кассирша, чем-то похожая на нашу Клару Викентьевну, выдала мне билет и сдачу. Я положил все в потрепанный бумажник и отправился сразу на третью платформу, где меня ждал автобус. Хотя нет, сначала я все же не выдержал и купил в дорогу печеных пирожков с картошкой. Вновь вышел на прохладный декабрьский воздух, вдыхая прогоревшее низкооктановое топливо. Ничем не сравнимый запах автовокзалов 80-х и 90-х. И автобусы еще почти все отечественные. Лазы, лязы, 672-е лупоглазые, пазики. Машина до Калинина сразу выгодно отличалась. Это был венгерский Икарус, темно-вишневый, широко белой полосой по низу. И я предъявил билет и зашел в тарахтящий автобус. В нос шибануло скопившимся за годы эксплуатации выхлопом, пылью, пластмассой и тряпочными сиденьями. Половина салона уже была занята. Следом за мной нетерпеливо толкались новые пассажиры. «Хорошо, что я на лихе, у меня нет багажа, и не нужно закидывать сумки на специальную полку. И местечко у меня у окошка, так что я приготовился всю дорогу смотреть на пробегающий мимо пейзаж». В Твери я прожил пять лет, пока учился на филфаке. Потом вернулся в родной провинциальный Любгород. Несколько раз в год приезжал на встречу со старыми друзьями из студенческой юности». В общем, хорошо помнил город, каким он должен стать через 20 и 40 лет. А вот детских воспоминаний почти не было. Хотя мы ездили с родителями и тайкой в цирк, а еще в театры, кукольный и тилз. На сцене последнего, кстати, в 90-х ставили «Тайну замка ужасов» по книжке о трех сыщиках. У нас во дворе и в школе все зачитывались этими приключениями. Причем были уверены, что автором был Альфред Хичкок. Просто серия называлась «Альфред Хичкок и три сыщика». И легендарный кинорежиссер выступал там в роли персонажа-наставника. И только потом мы с удивлением узнали, что книги принадлежат перу писательницы Мэри Кэри и еще нескольким авторам. А так ведь еще и играли в Юпитера Джонса, его помощников Питера Креншоу и Боба Андрюса. «Рядом со мной, сверившись с номером места в билете, присел мужчина лет 50 в плаще, шляпе и роговых очках». Типичный советский командировочный. Вежливо поздоровался, достал из кожаного чемоданчика книжку, открыл заложенную страницу и погрузился в чтение. Я укратко посмотрел на пахнущий старой бумагой томик. Тканевый корешок, горчичного цвета обложка с рисунками рыцарей, Марк Твен, янки при дворе короля Артура. Между прочим, тоже про путешествия во времени. «Интересуетесь?» Попутчик все же заметил мое любопытство. «Любопытная книжка», — вежливо кивнул я. Но у Твена мне больше нравятся приключения Тома Сойера. А если говорить о теме прошлого, то «Машина времени» Герберта Уэллса меня больше впечатлила. «Брэдбери читали?» — спросил книголюб. И грянул гром. «Раздавел путешественник в прошлом бабочку, и в Америке выбрали не того президента». «Тоже сильная книга», — согласился я. «А как вы считаете?» — неожиданно оживился попутчик. «Может такое случиться на самом деле?» «Надеюсь, что нет», — я покачал головой. «И я не про Америку, если я вас правильно понял». Я вообще про возможность катастрофических изменений. «Почитайте «Патруль времени» Пола Андерсона», — посоветовал мой собеседник. «Там это очень интересно описывается. Слышали о такой книге?» «Нет, ни разу». Я покачал головой. «Спасибо за рекомендацию». Попутчик, улыбнувшись, кивнул и вновь погрузился в чтение. А я ему сейчас, конечно, немного соврал. На самом деле я читал про спецслужбу, куда потомки человечества набирают людей из разных эпох. Просто говорить мне сейчас не хотелось. А еще я не был уверен, что эта книга уже была издана в СССР в 86 году. Я-то ее читал уже в советской серии «Зарубежная фантастика». На меня вдруг накатила волна легкой грусти. Да, мне очень нравится в этом времени. Я нашел себя, нашел любимую женщину дело всей жизни. Но это вовсе не значит, что я не жалею о будущем. Там ведь тоже осталось множество незавершенных дел. А где-то сейчас по антроповскому... «Бегает маленький Женька Кротов, который еще не знает, как повернется его жизнь. Впрочем, пускай не знает. Будущее не предопределено. Уж я могу точно это сказать».